Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась передо мной как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла. Мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я осознал 2 месяца тому назад. Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что грядущие события бросают перед собой тень. Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит от того, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды. Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем, и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни ещё не было, но я чувствовал, что меня клонит к смерти так же ясно, как чувствовал бывало, что меня клонит ко сну обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето на этот раз я ничего не мог придумать картины лета не складывались казалось, что вообще никакого лета не будет болезнь между тем не приходила Ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги.